Глава двадцать вторая. Записку аккуратно складываю и убираю в карман, примерно представляя, что мне нужно сделать, и уже заранее предвкушая реакцию дракона. Но даже это не перекрывает то едкое чувство, которое пропитывает сейчас каждую клеточку моего тела. Я начинаю забывать эффективности происходящего. Мне нужно сконцентрироваться на другом. Выполню условия контракта, стану свободна и выйду замуж за Вейна, и он уж точно не заставит меня испытывать эту разъедающую противную ревность. Но прежде чем я отсюда уйду, я сделаю так, чтобы Сайтон пожалел, что выбрал приманкой именно меня. На пороге комнаты даже не удивляюсь, встретив Вергену. «Мне нужен Торман», говорю я. «И еще лучшие мастера интерьера». Вергена хмурится, не понимая, зачем мне это. «К вам сегодня прибудет швея, леди Бранд, сообщает она. «Точно. Я же хотела сменить гардероб». «Прекрасно», — киваю я. «Но как это связано с моей просьбой?» Вергена поджимает губы и недоверчиво смотрит на меня. «А, точно. Она же приставлена бдеть за мной». «Я буду ждать в комнате», — успокаиваю ее я. «Но недолго. Я же должна спуститься к завтраку». Вергена исчезает. Снова удивляюсь её умению и возвращаюсь в комнату. Остаётся только продумать детали и выбрать время так, чтобы никто не помешал. Особенно Сайтон. Вергена возвращается вместе с Торманом, которому я даю несколько поручений. Он их записывает, но с каждым новым его глаза становятся всё шире и шире. «Очень надеюсь, что на дракона моя идея произведёт такой же эффект. Служанка с подозрением косится на меня». «Я делаю невинное лицо». «Генерал Брант сказал, что он очень хочет, чтобы мне было комфортно в нашей спальне, поэтому я могу сделать ремонт по своему вкусу». Вергена качает головой и сопровождает меня в столовую. За столом уже сидит Сайтон. Следом за мной входит Мачиха и презрительно осматривает меня. Я не сразу понимаю, что меня смущает в её виде. Она не поднимает высоко подбородок и старается поскорее скрыть лицо». А потом вижу на ее лице красуется точно такой прыщ, как я себе представляла, только сильно запудренный. В груди растекается удовлетворение. Все же боги на моей стороне. Сайтон, как всегда в идеальной форме, камзол идеально подчеркивает фигуру, пуговицы поблескивают в лучах солнца из окон, белоснежные манжеты и воротник подчеркивают загар на коже. В груди появляется горячий клубок. Как же дракон хорош. И только едва заметные круги под глазами выдают беспокойную ночь. Неужели в записке всё же правда? Челюсти раздражённо сжимаются, и я сквозь зубы здороваюсь со своим мужем. Я уже собираюсь занять своё место, когда Сайтон подходит ко мне и целует. Не так жадно, как в церкви, но и отнюдь не целомудренно. Его чуть шершавые губы касаются моих, попеременно захватывают верхнюю и нижнюю. А затем Сайтон углубляет поцелуй, проникая в мой рот и заставляя меня ответить ему тихим стоном. Клубок в груди разматывается, заполняя горячими нитями всю меня. Следую за Сайтоном, как зачарованная. И я в шоке от осознания, что происходит, и как легко я поддаюсь на его очарование. Вспыхиваю и пытаюсь выпутаться из его рук, но он не дает сразу отстраниться и шепчет на ухо. «Идеальная пара на людях, помнишь?» Его шепот действует гипнотически, и я уже готова растаять. Но записка в кармане будто жжется. Нет, не поведусь. Он помогает сесть за стол и пододвигает стул. «Я уезжаю на несколько дней», — принявшись за еду, оповещает мужчина. «От двух до пяти, точно сказать не могу. Обратно вернусь с правителем и гостями. У вас все должно быть готово к приему». Ты же справишься, любимая. Мачеха закашливается и переводит взгляд на меня. Сайтон тоже внимательно смотрит мне в глаза. Я веду плечом и медленно киваю. Да, дорогой супруг. Надеюсь, это всё не испортит мой маленький сюрприз для Сайтана. Милый, и когда мы отправляемся в столицу? В дверях появляется леди Гордвин в дорожном платье и с кейсом для поездок.